Третий период или служение на юге. Согласно Евангелиям от Матфея 19:1-20:34, от Марка 10:1-52, от Луки 9:51-19:27, от Иоанна 10 22 12 11 Предполагаемое время поздняя осень 29 года конец марта 30 года На этом этапе служения Иисуса можно выделить два основных момента Первый согласно сообщению Иоанна В декабре Иисус побывал в Иерусалиме на празднике Хануки, где едва не был арестован, после чего, покинув Иерусалим, ушёл на другой берег Иордана. Второй момент касается даты распятия. Дело в том, что Пасха в 30 году нашей эры и в 33 году нашей эры а оба эти года выступают как возможные даты распятия, приходилось на самое начало апреля. Иисус же в обоих случаях накануне праздника находился в предместье Иерусалима. Учитывая все обстоятельства, можно предположить, что вскоре после судьбоносного исповедания Петра и преображения Иисус с 12 учениками оставил Галилею и направился на юг. Они переправились через Иордан и некоторое время провели в Перии, еврейской территории к востоку от Иордана. Матфей и Лука сообщают, что на юг Иисуса сопровождали не только 12 ближайших учеников, Но и другие его последователи, в том числе женщины. Матфея 27:55, Лука 23:49. Спутники Иисуса пребывали в подавленном состоянии духа, поскольку Иисус сделал третье пророчество о своей смерти и воскресении. На этот раз пророчество было более ясным и определённым. Иисус сказал, что будет передан в руки язычников, что будет осмеян, подвергнут бичеванию и распят. Из евангельских описаний становится ясно: Иисус знал, что ждёт его в Иерусалиме. Все Евангелия вполне сходятся и в том, что ученики так и не поняли, о чем он говорил. Из Пиреи Иисус и его последователи отправились ненадолго в Иерусалим. У Иисуса были друзья в Вифании, в получасе пешего пути от Иерусалима, которые в течение последних месяцев не раз принимали под своим кровом Иисуса и его учеников. В этот период своего служения Иисус Иисус, хотя и продолжал исцелять людей и излагать своё учение перед большими скоплениями народа, тем не менее, он стремился к тому, чтобы проводить больше времени с учениками. Когда Иисус встречался со специалистами от религии, его принимали враждебно, и вопросы, которые ему задавали, очень подходили для допроса их задавали с единственной целью улечить его. Эта врождённость порождает неизбежный вопрос: почему Иисус встречал такое противодействие? Ответов на этот вопрос несколько. Вот они. Иисус непоколебимо исполнял закон, как он изложен в Ветхом Завете включая и дополнения, традиционно прилагавшиеся к нему. Однако некоторые из этих дополнений, как, например, скрупулёзная регламентация субботы, вызывали у него справедливое негодование, поскольку они искусственно усложняли жизнь всем и каждому, будучи в сути своей абсолютно бессмысленными и бесполезными. Все знали, что этих правил нет в законе. Однако они были частью повседневной религиозной жизни иудеев. Критикой этих предписаний и установлений Иисус нажил себе злейшего врага в лице всей религиозной системы. Иисус не очень строго придерживался общепринятых стандартов социального поведения в повседневной жизни. Он состоял в дружеских отношениях с людьми, которых религиозные учителя народа объявляли пареми, например, со сборщиками подетий и женщинами лёгкого поведения, и даже ел с ними. Следует также учесть, что такое отношение было не эпизодическим, а очень последовательным. Иисус даже призвал сборщика подойти к себе в ученики. Отношение Иисуса к женщинам, а он обсуждал с ними религиозные вопросы, позволял им сопровождать его в числе других последователей, это воспринималось вне всякого сомнения как злостное пренебрежение общественными приличиями. Всё вместе взятое давало повод обвинить Иисуса в подрыве моральных устоев общества. Фарисеи, с их твёрдыми взглядами на то, как всё должно быть, видели в Иисусе подрывателя основ. Могло показаться, что и самому Иисусу, и его ученикам недоставало той серьёзности, которую многие люди считают необходимым условием веры в Бога. Так когда учеников упрекнули за несоблюдение поста, Иисус весьма примечательно ответил критикам. Пришёл Иоанн, не ест, не пьёт, и говорит: "В нём бес". Пришёл Сын человеческий, ест и пьёт, и говорит: "Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарем и грешникам". Матфея 11:18:9 Действительно, Иисус и его ученики своим поведением давали весомое в кавычках основание в первую очередь фарисеям заподозрить их в недостаточной религиозности. Хотя Иисус практически до конца своего служения старательно избегал открытых заявлений, по крайней мере, публичных о том, что он мессия и сын Божий, всё, что он говорил и делал, свидетельствовало, что он больше, чем просто пророк. Так, например, он утверждал, что имеет власть прощать грехи, то есть делать то, что доступно только Богу. Он также называл Бога своим отцом. И это звучало как богохульство. Иисус утверждал, что является исполнением всех чаяний Израиля, и этим ставил иудеев перед необходимостью выбора: принять его или отвергнуть. Многое из сказанного Иисусом прямо или косвенно обличает тех, кто не пожелал принять его. Так когда Иисус говорил о новом вине, для которого требуются новые мехи, под старыми заплатными мехами, он подразумевал веру тех, кто отвергал его. И это вряд ли могло понравиться. Учение Иисуса имеет неожиданный, можно даже сказать, еретический аспект. В основу религиозной жизни это учение кладёт не соблюдение закона и не исполнение храмовых обрядов, в основу религии оно полагает личность самого Иисуса. Подобные вещи являлись прямым вызовом всей религиозной структуре. Во всех словах и поступках Иисуса содержался намек на то, что язычники также могут иметь место в великом Божьем замысле. А это противоречило широко распространенному в то время чувству национального превосходства евреев. Так Лука передает сказанное Иисусом в синагоге в Назарете. Его слова навлекли на него страшный гнев слушателей, поскольку Иисус, ссылаясь на Ветхий Завет, заявил о а предпочтительной милости Божией к язычникам. Иисус являл собой угрозу для весьма хрупкого, но тем не менее реально существующего альянса между римской администрацией, руководителями храма и Иродом. Несомненно, все участвующие стороны понимали иллюзорность такого союза. Однако в условиях подъёма национального самосознания такой союз был предпочтительнее всенародного восстания и существовал как альтернатива ему. Но было бы ошибкой полагать, что союзники руководствовались исключительно желанием предотвратить возможное кровопролитие. Их мотивы были куда более меркантильными и объяснялись стремлением сохранить существующее положение вещей, скорее ради налаженного бизнеса. Так, например, храм создал свой собственный солидный источник доходов, превратив религию в бизнес. Историк Иосиф Флавий писал, что только во время одного праздника Пасхи число убитых жертвенных животных достигало Двухсот пятидесяти шести тысяч пятисот голов. Иосиф Флавий, Иудейская война. Поскольку приобрести такое животное можно было исключительно в храме, нетрудно представить, какой колоссальный доход приносил подобный бизнес. И уже совсем просто догадаться – Как храмовое руководство относилось к любому, кто являл собой угрозу данному предприятию и установившемуся порядку вещей. Поэтому нет нужды далеко ходить за объяснениями, почему враги, забыв о существующих между ними противоречиях, объединились против Иисуса. Как это обычно бывает, стоит неприятию возникнуть, как оно, черпая силу в самом себе, наращивает обороты и превращается в открытую ненависть. Так, поскольку Иисуса отвергли как еретика, отпала и необходимость искать объяснение о природе творимых им чудес. Обвинение в ересе автоматически предполагало объяснение «Он совершает чудеса посредством силы бесовской». А это, в свою очередь, являлось аргументом для новых обвинений. Обвинение в том, что сила Иисуса имеет не божественное, а демоническое, бесовское происхождение, оказалось очень живучим. Еще несколько веков назад в иудейской религиозной среде служение Иисуса трактовали не иначе как магическую практику, о чём и писали в соответствующих трудах, например, в так называемом вавилонском Талмуде. Иисус Назоретянин, который занимался магией и толкал Израиль на ложный путь. У отдельно взятых людей в не всякое сомнение существовали свои личные причины ненавидите Иисуса. Его моральные нормы были бескомпромиссными. Он отвергал номинальную религиозность. Он обличал ханжество и лицемерие и призывал к безусловной вере. И в наше время Иисуса отвергают по этим же причинам. К концу этого третьего этапа своего служения Иисус совершил чудо, вызвавшее против него новую волну негодования ещё более угрожающую. В Евангелии от Иоанна описано воскрешение Лазаря, одного из друзей Иисуса, жившего в Вифании в окрестностях Иерусалима. На четвёртый день после смерти Лазаря Иисус посетил его могилу и по просьбе его сестёр и собравшейся толпы велел отвалить камень, закрывавший вход в гробницу. После этого он приказал Лазарю выйти, и умерший с головы до ног увитый погребальными пеленами появился перед собравшимися. Это было одно из самых замечательных чудес Иисуса. Оно не вписывается в рамки реанимации. Лазарь был мёртв в течение 4 дней, и в его теле произошли необратимые процессы. Вифания находилась вблизи Иерусалима, чудо имело сверхъестественную природу. А Леций был человеком, которого хорошо знали в Иерусалиме. Все эти обстоятельства вместе взятые сделали своё дело, и случившееся, надо полагать, очень быстро получило широкую огласку. Иоанн пишет, что был созван руководящий совет Синедрион, который на своём заседании обсудил это событие и пришёл к заключению, что Иисус представляет угрозу уже только в силу своей всё возрастающей популярности в народе а это может спровоцировать римлян на репрессивные действия и синедрион принял решение иисус должен быть схвачен и казнён когда иисусу стало известно о его готовящемся аресте Он ушёл в деревушку неподалёку от пустыни и оставался там до Пасхи. Столкновение должно произойти, и время, когда оно произойдёт, определять будет он, а не его противники. С приближением праздника Пасхи, самого политизированного из всех еврейских праздников, И друзья Иисуса и его враги пребывали в ожидании, решится ли он прийти в Иерусалим. Замечательное чудо, совершённое в Вифании, забыто не было, напротив, когда среди врагов Иисуса Лазарь приобрёл известность, стал ходящим и говорящим свидетельством силы Иисуса. За неделю до Пасхи Иисус с учениками пришёл в Вифанию. Здесь, скорее всего, в субботу вечером после окончания шаббата, в честь Иисуса был приготовлен ужин, на котором присутствовал и Лазарь. Примечание. У иудеев день заканчивался с заходом солнца. Таким образом, шабат Начинался в ночь с пятницы на субботу и заканчивался после захода солнца в субботу. За ужином Мария, одна из сестёр Лазаря, помазала Иисуса благовонным маслом. Её действия вызвали осуждение учеников. Однако Иисус упрекнул их и сказал, что Мария совершила прекрасный поступок. Затем в его словах вновь прозвучали пугающие нотки. Иисус сказал, что таким образом Мария подготовила его к погребению. Иисус знал совершенно ясно и определённо, что ждёт его в Иерусалиме. Все три Евангелия описывая эту трапезу упоминают имя одного ученика Иуды из Кириота создаётся впечатление будто Иуда один из двенадцати очень огорчился увидев как расточительно обращаются с драгоценным благовонием однако вскоре после этого эпизода он вступил в сговор с врагами Иисуса в Иерусалиме. Здесь, накануне въезда Иисуса в Иерусалим, нам необходимо сделать паузу. Все на своих местах. Вблизи Иерусалима находится Иисус, с ним озадаченные ученики и будущий предатель Иисус. В Иерусалиме его ждут восторженные толпы народа обозлённые иудейские вожди и пребывающие в крайнем напряжении и волнении римские власти конфликт вырисовывается события последней страстной недели суд распятие и воскресение так тесно связано с тем, чему Иисус учил и кем он себя объявил, что нам необходимо более детально разобраться в этом. Последовали и друзья. Одним из важнейших дел, совершённых Иисусом, стал его призыв следовать за ним. Среди тех, кто откликнулся на его призыв, были 12 учеников. Однако было немало и других. А ну, вот давайте сначала поговорим о 12. 12. Что означает слово ученик? Быть учеником это значит быть чем-то большим, чем просто последователем. Можно следовать за любимой футбольной командой на все матчи и при этом не покидать насиженного у местечка на любимом диване. Ученичество же предполагает помимо всего прочего преданность, подчинение и усилия. Лучшей иллюстрацией к понятию ученик может послужить традиционный образ подмастерье поступившего в обучение к мастеру, ремесленнику или торговцу, быть учеником Иисуса это значит быть его подмастерьем или его подражателем. Иисус призвал Симона Петра и его брата Андрея, оторвав их от их рыбацкой работы, Таким же образом он поступил с Иаковом и Иоанном. Призвание Матфея, сборщика пошлин, было для него таким же неожиданным. В этих трёх случаях люди откликнулись незамедлительно, оставив дела, которыми занимались, и последовали за Иисусом. Иисус призвал 12 человек, чтобы они пребывали с ним. В том, как Иисус призывал своих учеников, можно увидеть несколько характерных особенностей. Первая и, пожалуй, самая характерная особенность состоит в том, что он звал их. Современные Иисусу религиозные учителя также имели учеников, однако они действовали иначе. В их случае ученики выбирали себе учителей, и никак иначе. Молодой человек, желавший получить религиозное наставление, устремлял свой взор на раввинов и выбирал того из них, кто, по его мнению, был лучшим толкователем закона, после чего предлагал себя в ученики. Иисус действовал так как он действовал, избирал и призывал людей персонально. Вторая особенность ученичество, к которому Иисус призывал людей, также не было обычным. Следовать за равином означало учиться у него тому, как правильно исследовать закон Божий. Марк пишет: Потом взошёл на гору и позвал к себе кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были. Иисус призывал учеников не для изучения закона, но для того, чтобы с ним были выступает так Иисус ставил себя над законом. Третья особенность как Иисус призвал учеников. Выбрав 12, Иисус совершил символический акт, делав в том, что с первых дней своего существования народ израильев был разделён на 12 колен, и утрата некоторых колен лет за 800 до Иисуса во время ассирийского завоевания оставалось незаживающей раной на теле иудейской веры. И одно из пророчеств о грядущем мессии как раз в том и состояло, что он восстановит народ израильев, в том числе и пропавшие колена выбирает 12 последователей, и Иисус провозглашал себя тем, кто возродит и восстановит народ Божий. Особое значение придававшееся числу 12 подчёркивается и тем фактом, что после предательства и самоубийства Иуды апостолы сразу же избрали ему замену. Действие 1 15 26. Почему Иисусу нужны были ученики? Иисус призвал 12 по нескольким причинам. Они должны были стать его свидетелями. Иисусу нужны были ученики, чтобы они стали свидетелями того, кем он является. Ему нужны были люди, которые могли бы сказать, что знают его и засвидетельствовать о его деяниях. Превращение 12 в активных свидетелей преследовало две цели: научить их и отправить их учить Иисус учил Своих последователей прямо и опосредованно. В Евангелиях мы можем прочитать, как Иисус непосредственно и прямо давал разъяснение двенадцати. И делал это без посторонних свидетелей. Он разъяснял смысл рассказанных им притчей и задавал ученикам вопросы, чтобы таким образом заставить их думать. Непрямому, а посредованному обучению также придавалось огромное значение в подготовке двенадцати. Они находились рядом с Иисусом в течение почти трех лет, и воздействие на них личности Иисуса было огромным. Больше из того, чему ученики научились, пришло к ним другое, честь практику повседневной жизни, а не в результате размышлений и осмысления. Мы видим, как в самом начале ученичества Иисус посылает учеников свидетельствовать о нём. И для выполнения этой задачи наделяет их своей властью. Таким образом, 12 стали его полномочными представителями, Они замещали его. Принять одного из 12 означало принять самого Иисуса. Отвергнуть одного из них значит отвергнуть его. Слово апостол несёт в себе идею полномочный представитель. После воскресения и сошествия Духа Святого Роль свидетелей обрела силу и смысл. Смысл заключался в том, что ученики Иисуса теперь являлись теми, кто мог засвидетельствовать, что Иисус действительно воскрес. А сила позволяла им нести эту весть по всему миру. Они должны были помогать ему Одна из важных задач учеников состояла в оказании Иисусу практической помощи. Многое из того, чем занимались ученики, было скучной рутинной работой. Они старались собрать вокруг Иисуса толпы людей. Им поручалось позаботиться о провизии для собравшихся, и вообще им приходилось решать множество организационных вопросов. Однако было бы неправильно думать, будто ученики нужны были только для того, чтобы оказывать такого рода помощь. Главное, по всей видимости, заключалось в том, что и Иисус, как и все мы, нуждался в дружбе и дружеском общении. 12 и не только они были не только последователями Иисуса, они были его друзьями. Они должны были стать основой нового общества. Иисус избрал двенадцать, не как дюжину отдельных личностей. Они должны были стать началом нового человечества, восстановленным и возрожденным Израилем, сплоченным вокруг Него. И многое из того, что Иисус говорил Своим ученикам, как раз и касалось того, жизни этого нового сообщества. Так он учил своих последователей милосердию, умению прощать, жертвенной любви и призывал их служить другу. Коротко говоря, это новое сообщество должно быть скорее семьёй, чем организацией. И действительно, когда Иисус после воскресения беседовал со своими учениками, он называл их братьями. Сост. 12. Из четырёх двенадцати представленных в Новом Завете, мы можем узнать, кто вошёл в число 12. Итак, это были Симон Пётр, Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп, Варфалеймей или Нафанаил, Матфей, Фома, Иаков, Альфеев, Иуда сын Иакова или Фаддей, Симон Зелот, Кананит, Иуда из Кириот. Хотя в рамках традиции о 12 существует немало различных интересных сказаний, однако исторических фактов сохранилось мало. Так что почти половина из того, что нам известно об учениках Иисуса, практически ничего нам не дает. Братья Симон, Петр и Андрей были рыбаками и учениками Иоанна Крестителя. Симон, Петр, чье подлинное имя до того, как Иисус нарек его Петром, что означает «по». Камень было Симон с самого начала был как бы представителем 12 и выступал от их имени. Евангелие рисует Петра эмоциональным и неровным учеником с взлётами и падениями. Так его высшей точкой стало его исповедание, когда он заявил, что считает Иисуса Мессией. Нищий отречение от Иисуса, когда Пётр поспешил заверить, что не знает этого человека. После того, как воскресший Иисус восстановил Петра, признал его своим другом, и Петру был дан дух святой. Пётр стал главным руководителем ранней церкви. Нам также известно, что Пётр был женат и что его жена сопровождала его в миссионерских путешествиях. О его братьях Андрея мы знаем гораздо меньше. Иаков и Иоанн, сыновья Заведея, также были рыбаками, и Иисус назвал этих братьев «сынами громовыми», возможно, из-за их взрывного темперамента. О Филиппе и Варфоломее нам известно совсем мало. Так, из Евангелия от Матфея следует, что Матфей был также известен как Левий. Вполне может быть, что Матфей был сборщиком податей. Его также считают автором первого Евангелия от Матфея. Фома из-за своего неверия считает, стал причиной в языцах алис отварением недоверия и сомнений он не поверил в воскресение Иисуса и это обстоятельство затмило то положительное что было в Фаме его готовность следовать за Иисусом чего бы это ни стоило и его необычайную прозорливость когда он признал Иисуса как Господа и Бога а Иакове Алфеееве, Иакове младшем. Информации также очень мало, и сводится она к следующему: Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Заведеевых. Возможно, эта женщина Мария, присутствовавшая также при распятии и видевшая опустевшую гробницу, была его матерью. Если это так, Нам остается только признать, что о матерях учеников написано больше, чем о самих учениках. Иуда, сын Иакова, еще одна смутная фигура, известная также как Фаддей. Можно предположить, что за этими именами скрывался Симон Зелот, принимавший активное участие в повстанческом движении имя Иуды Искариота, предавшего Иисуса, неизменно во всех новозаветных перечнях двенадцати замыкает эти перечни. Иуда был учеником Иисуса и казначеем их маленькой общины. Мы не знаем, почему Иисус призвал этого человека, однако у нас имеется два соображения на этот счёт. Первое В числе 12 были обычные люди, которые выполняли определённую работу и не были вовлечены в процесс ученичества. Второе соображение: 12 были довольно пёстрой группой, как по роду занятий вошедших в неё людей, так и по их прошлому. Возможно, эта разнородность и неодинаковость являлась составной частью плана Иисуса создание нового народа Божьего. Скептиком нравится видеть во Иисусе проповедника с краткосрочной программой действий, который был очень удивлён, узнав он, что стал основателем церкви. Однако способ посредством которого Иисус учил и воспитывал 12 учеников свидетельствует, что Иисус изначально создавал движение, способное расти и распространяться. Мы также располагаем очень скудной информацией о дальнейшей судьбе большинства из 12. Иаков был казнён Иродом Антипой. Очевидно, до 44 года нашей эры и стэл первым из числа 12 мучеников. Легенда, согласно которой Пётр был казнён в Риме приблизительно около 64 года нашей эры, по всей видимости, отражает подлинный факт. Другие легенды, как, например, сказание о том, что Иоанн дожил до глубокой старости, что он жил в Эфесе и что он единственный из двенадцати учеников избежал мученической смерти, также выглядят вполне достоверными. Сказания о Фоме, который дошел аж до Индии и проповедовал там, также являются правдивыми. И в наше время в Индии существуют церкви Мартома, святого Фомы, и считается, что их основателем был Фома. Что же касается остальных учеников, о них сохранились только малодостоверные легенды. Нам доподлинно известна только одно: апостолы приняли на себя миссию проповедовать благую весть об Иисусе аж до краёв земли, и как нельзя лучше выполнили её. Нам не трудно представить, как они сидели над картой тогдашнего известного им мира и решали, кто куда пойдёт. Вне всяких сомнений, в течение нескольких лет после воскресения все апостолы покинули Иерусалим. Сам же факт, что к сотому году нашей эры по всему тогдашнему миру появились церкви, свидетельствует о том, что 12 выполнили ту работу, к которой они были подготовлены. Другие последователи. У Иисуса была и значительно большая группа последователей, которых также можно охарактеризовать как учеников. В одном случае он отправил проповедовать группу из 72 человек, которая и сохранила за собой это название. Лука 10:1:20 А также Евангелие от Иоанна 6:60:66 Другие ученики, не входившие в число 12-ти, также отдали себя во власть Иисуса и подчинялись его учению. Однако имелись и некоторые отличия. В то время, как 12 были призваны из этой большей группы, Далеко не все сопровождали Иисуса. В большую группу входили и женщины. Большая группа учеников была очень неоднородна по социальному составу. Некоторую ее часть составляли вполне благополучные люди. Женщина по имени Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, как и многие другие женщины, помогала и Иисусу и ученикам имением своим. Другие ученики стояли на более низких ступенях социальной лестницы. О широкой социальной градации среди учеников можно судить по двум людям, которые стали учениками Иисуса в Иерихоне: Вартимей, нищий, которому Иисус вернул зрение, и Закхей. Глава сборщиков под этий. Возрастной ценз учеников большей группы также был весьма неоднородный. Так известно, что среди них было трое матей, которые также сопровождали Иисуса, пусть даже непостоянно: Мария, мать Иисуса, мать Иакова и Иоанна, а также мать Иакова возраст матери и Иисуса приближался к 50 годам. Двум другим женщинам должно было быть не менее 40. Чтобы лучше понять, что стоит за приведёнными цифрами, необходимо принять во внимание среднюю продолжительность жизни в то время. Если человек не умирал ещё в раннем детстве, у него появлялись шансы дожить лет до 40, а сегодняшних семидесяти плюс, сколько-то там еще, не могло быть и речи. Иными словами, эти женщины были в том возрасте, который мы называем «глубокой старостью». Часть людей из этой большей группы учеников, похоже, не оставила ни своих домов, ни своих занятий. Так Лазарь, Мария и Марфа оставались в Вифании. Иоанн, сообщает об Иосифе из Аримафии, богатом человеке и члене синедриона, что он был тайным мучеником Иисуса. О большей группе учеников можно сделать два обобщающих заключения. Первое: они не были, если можно так сказать, учениками второго сорта. Среди них были женщины, которые сопровождали Иисуса и были рядом с ним. И во многих событиях, связанных с воскресением, ученики этой группы принимали участие – женщины, Клеопа и его спутник, а также более пяти тысяч человек, о которых упоминает Павел. Второе. Ученики этой группы – нет двенадцать – показали нам модель церкви и кого она в себе объединяет –